Погуляв около двух часов, они зашли в патио-паста, где против обыкновения оказалось столько народу, что с трудом нашел свободный столик. Ира просматривала меню и прикидывала, до какой степени имеет право нарушить диету. Самое вкусное здесь как раз то, что ей категорически нельзя — спагетти, те же макароны. которому она привыкла с детства, а спагетти Болоньезе, на ее взгляд, мало чем отличались от макарон по-флотски с кетчупом, который она поглощала в немыслимых количествах в юности. Макароны Ира обожала и могла их есть три раза в день, семь раз в неделю. Ну и черт с ним, сегодня такой день, что можно нарушить не только диету. Как хорошо вот так сидеть вдвоем. Среди толпы, без мужа и свекрови, пить вино и разговаривать ни о чем, а впереди еще вечер, уютный, домашний вечер с чаем, телевизором и острым ощущением оторванности от всего мира. Еще семь таких же чудесных вечеров. Виктор Федорович смотрит на нее теплыми глазами, подносит зажигалку, когда Ира закуривает, и она... не желая отказать себе в маленьких радостях, каждый раз обхватывает его руку своими пальцами, наклоняя кончик сигареты к подрагивающему пламени. От этого прикосновения ее бьет током, и она, едва затушив окурок, считает для приличия до десяти и снова тянется к пачке. Во рту горечи От избытка никотина пересохла в горле и побаливает голова, но Ира снова и снова наклоняется к его руке, держащей зажигалку, и прикасается к его теплой, чуть шершавой коже. — Ты слишком много куришь? — с улыбкой замечает Виктор Федорович. — Я немного нервничаю, — отвечает Ира, глядя прямо ему в глаза. — Нервничаешь? Отчего? Тебе здесь не нравится? Тебя что-то напрягает? Мне здесь очень нравится. Тогда в чем же дело? — «Я вас боюсь». «Очень мило», — рассмеялся Виктор Федорович. «Мы знакомы шесть лет, почти пять живем вместе. И вдруг выясняет, что ты меня боишься. С чего это? Чем я тебя так напугал?» «Не смейтесь», — очень серьезно сказала Ира. «Вы меня волнуете». Не знаю, что со мной происходит, я никогда так не волновалась в вашем присутствии. Что она делает, боже мой, что она делает? Зачем она это говорит? Чего добивается, чтобы он узнал, что она его любит, и что дальше? Она совсем голову потеряла. Но есть вещи, которые она чувствует даже не шестым, десятым, двенадцатым чувством, чутьем опытной самки. Она ему нравится. И не просто как невестка, она ему не безразлична. Ира не может ошибаться в таких вещах, она точно это знает. Улыбка исчезла из его глаз, дернулись желваки на скулах. — Ты играешь с огнем, девочка. С пожилыми мужчинами нельзя так разговаривать, не то они могут возомнить, бог знает что. Ира продолжала смотреть прямо ему в глаза. Вот он, решающий момент. Еще можно отступить, перевести все в шутку и уйти на привычную спокойную дорогу. А можно сделать шаг вперед и прыгнуть в пропасть, из которой еще неизвестно, как потом выбираться, если вообще живо останешься, все кости не переломаешь. Я не играю с огнем, я говорю правду, не думайте, что мне это легко. Правду, — говорить легко и приятно, помнишь, откуда это? Ну вот... Он стремится увести разговор в сторону. Ира все сказала, а Виктор Федорович не знает, что с этим делать. Скорее всего, думает, как бы поделикатнее дать ей понять, что ее интерес к нему остается без взаимности. «Булгаков, мастер и Маргарита», — ответила она, по-прежнему не отрывая взгляда от его лица и на ощупь находя пачку и вытаскивая из нее очередную сигарету. Щелкнула зажигалка. Вспыхнуло желт-голубое пламя, ее пальцы ложатся на его руку, первая затяжка, струйка дыма, но пальцы остаются там же, Ира не убирает их. Виктор Федорович, я взрослая женщина, я хорошо понимаю, что делаю, и точно знаю, чего хочу, говорить правду легко и приятно, а кого ее слушать? Его рука под ее пальцами судорожно сжимается в кулак с такой силой, что от зажигалки, кажется, останутся одни крошки. Он аккуратно возбождает руку. Я попрошу счет, конечно. Неловкое и тяжелое молчание висело между ними всю дорогу до метро. Однако попытка доехать до дома натолкнулась на неожиданное препятствие. Все станции, с которых можно было попасть на Сокольническую ветку, оказались перекрыты, поезда следовали, мимо них без остановок. Все платформы, вестибюли и переходы были забиты людьми. Виктор Федорович взял Иру под руку и плотнее прижал ее локоть к себе. «Ты не знаешь, что происходит?» «Понятия не имею». — О, я поняла. Сегодня на Воробьевых горах выступает Жан-Мишель Жар, Там будет грандиозное представление, поэтому ветку и перекрыли, чтобы на месте концерта давки не было. Она говорила быстро и возбужденно, радуясь, что прорвала, наконец, плотная пелена молчания. Еще немного, и она просто задохнулась бы в этой пелене. — Что будем делать? — Попробуем через кольцевую линию, — предложила Ира. — На Комсомольской сделаем пересадку. они с трудом пробирались сквозь гудящую толпу воинственно настроенная группа тинейджеров врезалась прямо в них виктор федорович не удержал иру и они мгновенно оказались разделенными потоком людей ира прижалась к колонне ожидая пока свекра доберется до нее. не говоря ни слова виктор федорович крепко взял ее одной рукой за плечо другой обнял за талию придется двигаться так иначе потеряемся Прошло немало времени, пока ему удалось оказаться в поезде, следующем по кольцевой линии метро. То есть немало времени прошло, если верить часам, Ира вообще не замечала течение минут и секунд, она только чувствовала его руку, которая от ее кожи отделял всего лишь тонкий слой ткани, тело горело в том месте, где лежала его рука. И с каждым пройденным вместе шагом пожар распространялся все дальше и дальше, захватывая спину, грудь, ноги и голову. Ее спина и плечи оказались плотно прижатыми к его груди, и Ира исступленно боролась с искушением повернуться к нему лицом, обхватить руками, и нельзя, нельзя, не думая об этом, выбросить из головы это неправильно, это плохо. Он этого не хочет, и при каждом движении. Она будто ощущала, как кровь пульсирует в его жилах, отчаянно крича, хочет, хочет, повернись, прижмись к нему, поцелуй его. Не слышать этого, не думать об этом и сделать так, чтобы эта дорога в толпе никогда не кончалась. Но она кончилась. Наконец Ира и Виктор Федорович оказались в вагоне поезда. «Извините», — покаянно произнесла она, — так чтобы что-нибудь сказать, только не молчать. Если б я знала, что в метро творится такой кошмар, я бы вас не потащила гулять в центр. А, по-моему, мы чудесно провели время. Ты молодец, что вытащил меня. А то я все время или за столом сижу, или в машине еду. Скоро совсем ходить разучусь. Однако из станцию Комсомольская поезд проскочил без всякого намерения остановиться. Им пришлось выйти на проспекте Мира и взять такси. Ира почему-то была уверена, что они сядут рядом, на заднем сиденье, но Виктор Федорович, усадив ее сзади, сам сел впереди, рядом с водителем. Он не хочет сидеть рядом со мной, — отрешенно думала Ира, глядя на проносящие за окном дома. Он дает мне понять, чтобы я не надеялась, ни на что не надеялась, кроме отцовского отношения, но я все равно люблю его и буду любить. Господи, за что мне это наказание?